Любовь принцессы Катерины После свадьбы молодожены обычно проводят один беззаботный месяц, называемый Медовым. Про Екатерину и Михаила Головкиных можно сказать, что у них началась Медовая жизнь. Михаил Гаврилович был назначен посланником в Берлин в Берлину где дипломатическая служба была не слишком обременительной. Правда, иногда приходилось выполнять сверхсложные задания. Императрица Екатерина, жена царя Петра, к тому времени обзавелась фаворитом Вильгельмом Монсом, и Михаилу Гавриловичу выпала высокая честь покупать парики и кружева для любовника царицы. Молодым супругам было хорошо вдвоём. Им нравились долгие неторопливые прогулки и чтение книг вслух. Бывали дни, когда они болтали с утра до вечера, а иногда часами сидели молча, держась за руки. Идиллия прервалась в начале января 1725 года. Поздней ночью прибыл курьер из Петербурга с известием, что царь Пётр опасно болен. Граф Уголовкину предписывалось немедленно разыскать известного берлинского врача Шталя и получить у него советы по лечению больного. Не успели слуги заложить карету, как прискакал ещё один курьер с горестной вестью о смерти императора Михаила Гавриловича, предписывалось срочно вернуться в Россию. Для своего семейного гнездышка в Петербурге Головкины выбрали красивейшее место на Васильевском острове. За два с половиной века оно неузнаваемо изменилось, тогда волны свободно ласкали Невские берега, не стесненные гранитными набережными. Два величественных сфинкса охраняли покой фараонов в Египте, не подозревая, что их вечная жизнь продолжится в холодной северной столице. И здание Академии художеств не существовало. На его месте стоял дворец сказочной красоты. Современники сходились во мнении, что это верх роскоши и вкуса. По воскресеньям и праздничным дням хозяйка дворца в платье с плещ усыпанным драгоценностями, с напудренными волосами и какетливыми шёлковыми мушками, наклеенными на лицо, отправлялась на очередное торжество. Это была её служебная обязанность, ведь графиня Головкина первая статс-дама императрицы Анны Иоанновны. Надо сказать, что после смерти Петра I Головкины, не впутываясь в придворные интриги, без потрясений дожила до времени, когда на престол взошла Анна Иоанновна. Слабонервные от одного взгляда царицы падали в обморок, но Екатерине Ивановне, она приходилась близкой родственницей и Головкиным стали оказывать просто царские почести. Но Михаил Гаврилович всё равно был недоволен. Он мечтал о министерской должности, а его назначили сенатором. Такой обиды он вынести не мог, и за все 10 лет царствования Анны Ивановны ни разу не переступил порог Сената, отговариваясь болезнью. Михаил Гаврилович действительно часто страдал от приступов подагры, и жена в такие дни буквально не отходила от него. Их супружеские узы не превратились в кандалы, а то, что брак был бездетным, ещё больше сблизило супругов. 17 октября 1740 года, произнеся слабеющим голосом: "Простите все", умерла императрица Анна Иоанновна. Наследником престола стал Иоанн Антонович, ребёнок, которому исполнилось только 2 месяца. Поскольку в этом возрасте трудновато руководить огромной страной, началась борьба за право распоряжаться Россией от имени грудного младенца. В итоге победила мать царственного отрока, Анна Леопольдовна. Она, как в сказке, царствовала, лёжа на боку проводя время в постели со своей любимой фрейлиной Юлианой Мингден. Пока дамы развлекались своей неразлучной дружбой, нашлось немало желающих порулить государственным кораблём, среди них был и граф Головкин. Но плавание продолжалось недолго. Елизавета, дочь Петра Великого, вытряхнула из постели правительницу вместе с фрейлиной и отобрала у императора младенца трон, как ненужную игрушку ну и как это принято на руси все кто поддерживали прежнюю власть стали врагами новой Поздней ночью 25 ноября 1741 года в дверь спальни супругов Головкиных застучали ружейные приклады. Это гвардейцы Преображенского полка пришли арестовать Михаила Гавриловича. Дворец наполнился людьми, которые бесцеремонно ходили по комнатам, составляли описи имущества и выносили вещи. Забрали всё до последней нитки. У Екатерины Ивановны остались только книги и иконы, перед которыми она целыми днями стоя на коленях, молилась о муже. Дело о государственной измене тянулось 2 месяца. Наконец, 16 января 1742 года было объявлено, что на следующий день на Васильевском острове, напротив здания 12 коллегий, будет учинена экзекуция. Преступники будут подвергнуты мучительной казни, четвертованию. Представьте, какую ночь провела несчастная Екатерина Ивановна. Утром следующего дня вся площадь была заполнена народом. В центре возвышался эшафот, окруженный гвардейцами. В десять часов утра на простых телегах привезли преступников. Сначала был зачитан смертный приговор, а потом указ Елизаветы Петровны, что осужденным даровано жизнь и назначены ссылки в отдаленные места». Когда многочисленная толпа, собравшаяся в предвкушении казни, узнала, что развлечение отменяется и никому голов, рук и ног рубить не будут, народ взбунтовался с солдатам с большим трудом удалось разогнать разочарованных зрителей. К Екатерине и Ванне императрица отнеслась вполне благосклонно. Ей было разрешено сохранить звание статс-дамы и проживать где заблагорассудится. Графиня Головкина добилась аудиенции у Елизаветы и сказала ей: "На что мне почести и богатство, когда не могу разделять их с другом моим? Люблю его в счастье, люблю его и в несчастье, и одной милости прошу, чтобы с ним быть неразлучно". Императрица позволила графине отправиться вместе с мужем в Сибирь. Сборы были недолгими. Владелицы двадцати тысяч крепостных позволили взять с собой четыре платья, четыре шапки, немного белья и оловянной посуды. Из тюрьмы Михаила Гавриловича больного со скрюченными от подагры пальцами худого и бледного вынесли на руках и положили в телегу. Увидев жену, он так разволновался, что не мог говорить, только плакал и целовал ей руки. Екатерина Ивановна села рядом с мужем, перекрестилась, и обоз двинулся в путь. Им предстояло проехать почти двенадцать тысяч верст. В тряских крестьянских телегах, по ухабистым дорогам до зимовья Германг, которого и на карте сыскать невозможно. За два года добрались до Якутска, от него до Германга оставалось, если считать по сибирским меркам, всего ничего, каких-то две тысячи верст полнейшего бездорожья. В 40-градусный мороз ехали по тундре на собачьих упряжках, всё вперёд и вперёд, словно летели в дьявольскую бездну. Наконец, кто-то из конвоиров закричал: "Слава богу, приехали, германк!" Екатерина Ивановна вылезла из-под дорогужи, которая крывалась от холода, и увидела среди снежной пустыни четыре почерневшие избы. В углу одной из них поселились супруги Головкины. Стёкол в окнах не было, вместо них вставляли пластинки изо льда. Они не таяли, потому что в избах было почти так же холодно, как на улице. Но самым мучительным был голод. Головкиным выдавалось немного муки, но ну её едва хватало, чтобы не умереть с голода. Михаил Гаврилович чудодейственным образом, без всяких лекарств, излечился от подагры, научился ловить рыбу, и летом, если рыбалка была удачной, можно было поесть досыта. А бесконечными полярными зимами Головкины при свете сальной свечи читали вслух книги, которые Екатерина Ивановна привезла из Петербурга, вспоминали прошлое или молчали, взявшись за руки. Михаил Гаврилович освободили из заключения скорпостижная смерть. Графиня похоронила его в синях своей избы и обратилась к императрице с просьбой привести тело мужа в Москву. Она не хотела, чтобы он, даже мёртвый, остался один в этом проклятом месте. Когда высочайшее разрешение через год было получено, тело графа Головкина вырыли, Екатерина Ивановна сама залила его воском и отправилась в путь. Графиня Головки навернулась в Москву и жила в доме деда на Никитской улице. Она стала московской знаменитостью, даже Екатерина II посетила её. "Представляю, сколько слёз вы пролили за эти годы", воскликнула императрица, выслушав рассказ Екатерины Ивановны. "Ни одной слезинки, ваше величество", ответила принцесса Екатерина. Ведь плакать надо в разлуке с любимым. А мы были вместе.